Для достижения всего этого его королевское величество, польский, от верного и правого сердца предлагает к услугам не только свою немецкую армию, но и свою собственную высокую особу, обязуется учинить на шведскую сторону такую сильную диверсию, что царскому величеству нечего будет опасаться оттуда нападения ибо королевское величество займет большую часть шведских сил, нападши на такое место, куда шведы сосредоточат лучшие свои войска. При этом король в особенности рекомендует две вещи. Первую. Чтобы царское величество для такого великого дела как можно скорее развязал себе руки, чтобы не было развлечения ни с какой другой стороны. И вторую вещь чтобы все переговоры и сношения сохранялись в глубочайшей тайне. Все это, изложенное в общих чертах, может быть объяснено гораздо обстоятельнее, и царское величество удовлетворится, что король руководится здесь побуждениями чистой любви и верной дружбы.